Нас не прогнали, а продолжали и дальше принимать как почётных гостей. Потом мы ещё три дня ждали в лагере. Видно было, как время от времени группы всадников уходили в горы. Такие же группы появлялись оттуда. В селе явно шли активные переговоры между племенами. Нас каждый день приглашали разделить трапезу, но мы вежливо отказывались. А хозяева не настаивали. Нам пока ничего не ответили, и невежливостью это не считалось. На третий день, примерно в обеденное время, в лагерь приехал Хорк в сопровождении ещё четверых очень важных осанистых стариков, при этом всё ещё ловко сидевших в сёдлах. Кивнув, он как должное принял помощь Хрипатова, придержавшего его коня, слез с седла, затем подошёл к Карио, сопровождаемый спутниками. «Когда ты сможешь дать нам золото?» «А когда я увижу преступника?» Арио даже имени стал произносить, чтобы лишний раз не напоминать горцам о том, что разговор всё же идёт о их правителе, хоть и бывшем, который теперь превращается в предмет для торга. «Ближние Орбеля могут уйти?» «Могут. Их не будут преследовать». Ближних у Орбеля не было. Он вдовец, а его сын ещё младенец. Претендовать на трон он пока не может. А когда вырастет? Ещё и вырасти надо. Да и много облаков к тому времени проплывёт над головами. «Скажи, когда золото будет у тебя, и тогда мы приведём Орбеля», — солидно сказал Хорк. Орёл просто молчал и глядел ему в глаза, и тогда вождь добавил. «В этом я клянусь братом, сестрой, их милостью и своим посмертием, и клятву не нарушу». «Золото здесь», — Орёл показал на свою палатку, хотя на самом деле мешки лежали в коляске. «Привозите». По лицам молча стоявших вождей промелькнула тень досады. Горцы, оказывается, были прямо рядом с кучей золота, но так его и не отняли. Не думаю, что они об этом конкретно подумали. Никто не решился бы захватить золото победившего ваймы и рассчитывать с ним сохранить мир. Но такова их натура, разбойничья. «Мы привезём его скоро», — кивнул Хорк важно, после чего добавил. «Старейшины пока останутся с вами как заложники. Никто не нападёт». Старики разом кивнули. Обычай для горцев привычный. Клятвы клятвами, но до конца они даже друг другу не доверяют. Скорее, они друг другу даже меньше доверяют, чем кому-то ещё. Не зря между племенами вечная вражда, но сейчас они вынуждены действовать вместе. Хорк ускакал, а я объявил сотни полную готовность. Понятное дело, что на такой позиции, которая со всех сторон простреливается, удержаться всего полусотни даже очень хороших бойцов против множества горцев мы не сможем. Но не ждать же судьбы просто так. А так надежда больше на клятву Хорга. Неужели теперь действительно всё? Месть моя завершена. Вайм из Жарри Торбеля, и что дальше? Странное ощущение возникло. Вроде шёл, даже бежал куда-то, трудно и долго. Вроде и дошёл, а там ничего нет. Вообще. Чистое поле и ничего больше, до самого горизонта. И ты пытаешься отдышаться, оглядываешься вокруг и не понимаешь, что вообще вело тебя сюда. Месть свершилась. «Почти. Но свершится. Никто не даст мне самому перерезать князю глотку Если его отдадут, я смогу, но...» «Так нельзя. Потому что я выполняю приказ, который принял. Я не нарушаю приказы. Я или встаю в строй и подчиняюсь им, как сейчас, или не встаю. Но теперь я встрою. Да и какая разница, чья рука убьет Орбеля? Уверен, что смерть в руках палача будет страшнее стократно, чем от моей руки. Почему не радостно?» Почему я ничего не чувствую вообще? Что не так? Повернув ладонь к себе, я разглядывал длинный белый шрам от разреза ножом. Отсюда лилась кровь на могилу моей семьи, когда я произносил слова самой страшной клятвы в моей жизни. Чего я жду? Шрам засветится и подаст знак? Или мне какое-то знамение нужно? Что мне делать дальше, если нет больше никакого смысла в моем существовании? Пуля в лоб? А револьвер не выстрелит, я знаю, осечка будет, как тогда у Нигана, потому что это неправильно, не должен я уходить так. Бесчестно для воина, который не ранен и которому не грозит плен. Если ты жив, ты чего-то еще не сделал в этой жизни. Не успел еще. Поэтому и жив судьба не слишком бережет совсем лишних людей. Другое дело, что многие до конца жизни не понимают, зачем существовали столько лет. Но это уже не вина высших сил. Они свою часть договора выполнили, дав тебе продышать ровно столько, сколько отпущено судьбой. Что я не сделал? Орбеля привезли большой толпой. Похоже, что верхушки нескольких племён присутствовали в полном составе. То ли не хотели момент падения бывшего князя пропустить, то ли боялись за справедливый раздел золота. Скорее всего, и то, и другое. Сам Орбель оказался седым, высоким, худым человеком с короткой бородой, одетым вшитый золотом мундир сотника синих соколов. Он не был связан, но рядом с ним безотлучно стояли двое крепких горцев средних лет. Не из его охраны. Те или постеснялись здесь появиться, или уже сменили мундиры. Орбель молчал и никому в глаза не смотрел. Даже не верится, что вот этот сутулый и краснолицый человек нездорового вида однажды решил убить весь мой народ. И убил. На всякий случай. Потому что мы ему не нравились, хоть и защищали границу его княжества честно уже многие поколения. И именно он приказал стрелять тем пушкам, что разнесли ворота форта. Тем винтовкам, чьи пули исклевали стену за бойницами. Именно по его приказу штык приколол тело моего сына к воротам. Потому что ему так захотелось. Я повернулся и ушел в сторону, провожаемый понимающим взглядом злого. Он знает. Он понял. Он сам из таких. Может, даже ещё страшнее была его судьба. Звенело золото, которое считали и сразу раздавали вождям. Пахло пылью и лошадиным потом. Орбеля отвели в коляску Арио, где хрипатый ловко сковал его наручниками с тонкой цепью. Бывший князь теперь полностью соответствовал статусу изловленного преступника. Теперь только суд. Быстрый и пристрастный. И приговор.